Глава 14. В час ночи Ханна сидела у себя на кухне с миской сырых макарон быстрого приготовления крафт и думала. Детективы тщательно проработали цифровую версию Фрэнка и собрали массу информации, по большей части наверняка бесполезной. Что-то ценное удалось найти только Митчеллу. Он установил, что Джером пит травил свою бывшую девушку в Твиттере. Сама по себе это ничего не значило, однако позволяло строить теории. Бернард предполагал, что Фрэнк грозился разоблачить Джерома, поэтому тот его и убил. Ханне это казалось маловероятным. Орудия убийства на месте преступления они не нашли, а времени спрятать его у Джерома не было. К тому же сам Фрэнк натворил в Твиттере гораздо больше дел, чем Джером. Тем не менее рассмотреть данную версию стоило, поэтому Бернард и Ханна решили завтра вызвать Джерома в участок для основательного допроса. Задумчиво жуя, Ханна выловила из миски короткую макаронину и выложила на стол. Допустим, это Фрэнк, а Солонка — дверь в его квартиру. По одной из версий, кто-то спрятался в коридоре, дожидаясь, пока Джером уйдет. Ханна выложила еще одну макаронину по другую сторону от салонки Итак, Джером вышел из квартиры. Ханна наколола на вилку еще одну макаронину и прошлась ею мимо Солонки. Макаронина, прятавшаяся в коридоре, постучала в дверь. Пальцем Ханна подтолкнула преступницу к салонке Фрэнк открыл дверь. Ханна подтолкнула к салонке Фрэнка и взялась за нож. Удар, удар, удар! Таинственная Макаронина пробежала вдоль стола мимо Джерома, выскочила на улицу и села в красную Тойоту Королла. Это видел водитель такси. Капля сырного соуса. Джером, наколотый на вилку, бегом вернулся в квартиру, открыл дверь салонку и закричал. Но что, если никакой притаившейся макаронины не было? Тут Ханна ее проглотила. Допустим, Джером решил убить Фрэнка. Тогда, скорее всего, действительно вышел из квартиры, ведь вряд ли Фрэнк стал бы переодеваться в халат при нем. Хотя, кто знает, может, и стал бы. Так или иначе, Джером вернулся и зарезал Фрэнка. Ханна еще несколько раз рубанула ножом несчастную макаронину. Потом он где-то спрятал нож, допустим, под рубашкой. Закричал, и из соседней квартиры выглянула Петал. Ее в инсценировке Ханны представляла ложка. Петал впустила его к себе в квартиру, где он избавился от ножа. Надо утром позвонить Петал. Спросить, не находила ли она незнакомый нож у себя в квартире. А может, даже попросить разрешение его поискать. Но кого в таком случае видел сыр водитель такси? Случайного прохожего? Возможно. Так что же более вероятно? Ханна задумчиво ставилась на стол, измазанный сыром и усыпанный кусочками растерзанной макаронины франко салонка была липкой от соуса. Ханна вздохнула. Нормальные люди не инсценируют убийство с помощью макарон быстрого приготовления. Традиционный еврейский ужин, вроде того, как им угощала в пятницу мама, подошел бы гораздо лучше. От халы грязи было бы меньше. Ханна доела макароны и вытерла стол. Может, сходить в бар выпить кем-нибудь? Она взглянула на часы. «Почти два. Поздновато для бара. Пора спать». Когда Митчелл добрался до дома, город уже спал. Дороги опустили, собачники и любители пробежек улеглись в постель, рестораны и кофейни закрылись. Однако Митчелл знал, как обманчиво сонное спокойствие. Когда он только поступил на службу, больше года пришлось дежурить в кладбищенскую смену с полуночи до восьми утра, Именно в это тихое время обычно происходят самые зловещие преступления. Изнасилование, бессмысленные убийства на почве наркотиков, жестокие нападения, спровоцированные алкоголем. Город далеко не такой мирный, каким хочет казаться, просто менее шумный. Митчелл зашел в квартиру, повернул ключ в замке и, на всякий случай, задвинул засов. Ключи, бумажник и пистолет он выложил на маленький деревянный столик, который брат с сестрой купили ему после того, как Полин ушла, забрав с собой стол и еще примерно две трети принадлежавшей ей мебели. После ее ухода в квартире стало очень пусто. Митчел никак не мог заставить себя купить новую мебель. Сейчас в гостиной были только диван, упомянутый столик и тумба под телевизор. Ноутбук стоял прямо на полу рядом с диваном. Ковра не было. Митчелл утешал себя тем, что уборку без него делать гораздо легче. Он достал из кармана телефон и набрал номер Танессы. Та ответила почти сразу. — Привет. Чего звонишь во время смены? — А когда же еще тебе звонить? Днем ты спишь. — Ну, конечно, вечером-то позвонить. Или, не дай бог, на ужин сестру позвать никак нельзя. — Не начинай. — Как смена? — Пока все тихо. Я слышала вы взяли Граймза? — Да, Бернард его арестовал. Ноэл говорил, вышло довольно шумно. Ага, Граймс был под кайфом, они в своем уме. Хорошо, что он не явился в твою смену. Помолчав, Танесса сказала, я бы справилась Это моя работа, Митчелл, я знаю. Хватит меня защищать. Танесса, я все понимаю, перебил Митчелл, не желая начинать старый спор. Ну ладно, иди ложись. Нормальные люди в это время уже спят. Погоди, ты же когда-то встречалась с парнем, который играл в «Мир драконов». Митчеллу смутно помнилось, как он тогда дразнил Танессу. — Ты ради этого позвонил мне в час ночи? — Да. — Странный ты, Митчи. — Да, встречалась пару недель. — Ты могла бы познакомить нас завтра утром после смены? — Ты ведь понимаешь, что мы с ним расстались? Он был не в моем вкусе. К тому же я буду очень усталый, а у него работа — это для расследования убийства Танесса. — убийство кого? Гоблина? — Нет девушки Серьезно? — Ладно, позвоню ему утром, попробую говорить. — Но ничего не обещаю. — Спасибо, сестренка. — Спокойной ночи, Митчелл. Он повесил трубку, достал из холодильника пиво и уселся на диван с ноутбуком. Заглянул на Фейсбук, прочитал несколько скучных постов о политике и чужих детях. Потом приказал себе выключить ноутбук и лечь спать, однако вместо этого открыл профиль Полин в Инстаграме. Каждый день она публиковала две-три новых фотографии, и в последнее время на них часто фигурировал мужчина по имени Пол. Пол. Полин и Пол. О чем она вообще думала, когда связалась с этим человеком? Сегодня Полин и Пол с возмутительно счастливыми лицами сфотографировались в пабе. А ведь этот тип совершенно очевидно не в ее вкусе. Митчелл осознал, что скрипит зубами и до треска сжимает пивную банку. Он чувствовал себя злым и очень одиноким. Поколебавшись, посмотрел на телефон. Может, позвонить Ханне? Пригласить ее выпить? Нет, дурацкая идея. Что может быть глупее, чем усложнять отношения на работе из-за мимолетного одиночества? Наконец Митчелл решил, что помучился достаточно, выключил ноутбук и отправился спать, обещая себе больше никогда не заглядывать в профиль Полин и прекрасно сознавая, что не сдержит это обещание.